Рассветный туман стал рассеиваться. Я стояла на перекрестке дорог и отчаянно зябла. Адис отправился из кабака обратно в лагерь, заявив, что ему нужно кое-что забрать. Мне оставалось только надеяться, что по дороге он не передумает ехать со мной. А еще он мог встретить Алайлу и позвать ее с собой. Брррр, ну и мысли. Пока его не было, я сменила повязку, чертыхаясь и обливаясь холодным потом. Впервые мое серьезное ранение, но, по словам Дока, лишь царапина. А что будет, если меня пырнут посильнее? Вероятно, я вообще перекинусь. Может, стоит забыть о своем желании стать мечницей прямо сейчас, раз я такая нежная. Подвести? Атос приближался верхом на своем красивом гнедом жеребце. «Я видела коня пару раз около его шатра, но ни разу в бою. Может, это специальная путешественная лошадь. За жеребцом следовала лошадка попроще, чей повод был приторочен к седлу теперь уже бывшего генерала. «Ты стоишь тут, как призрак!» «У меня болит бок», — мрачно сказала я. Но «Так я и знал. Как только объявила себя девчонкой началось, у меня болит то, у меня болит все. Я хочу есть, сапог натер ногу». Он усмехнулся. «Взбодрись, у меня для тебя есть подарок». Спешившись, он протянул мне меч, завернутый по эфесу в мешковину. «Это принадлежало Кэрку. Мне почему-то показалось, что он был бы рад, что меч достался тебе». Услышав имя, я вздрогнула. Шрам на боку был ничем по сравнению с пустотой внутри от убийства Керка. Но, освободив от ткани клинок, я невольно присвистнула. Лезвие было не из металла, а из какого-то темного камня. Непрозрачный, напоминающий черное матовое стекло, клинок выглядел мистическим артефактом. Именно его я видела у Керка при битве около замка Реймис. Что это за материал? Черный корунд. Ни драгоценность, ни металл, а, так, нечто среднее. Такие мечи очень популярны на Симме. Они прочные, как наши стальные, но выглядят очень здорово. Это, пожалуй, все. Я рассматривала меч, не очень широкое лезвие, от острова конца до середины пересекала тонкая трещина в темном камне. Хороший подарок, он же разваливается. Как мне сказал сам Кэрк, эта трещина тут со временного вытески. Он словно с судьбой играл, каждый раз ожидая, что во время битвы меч в руках развалится. Но премия лезвие все держалось. Ата снежно провел по темной поверхности пальцами и протянул меч мне. «Можешь рискнуть, если хватит смелости». Я развернулась и сделала пару рубящих ударов, рассекая холодный утренний воздух. Меч приятно лежал на руке и было значительно легче моего последнего оружия. «А у этого меча есть имя?» Атас расхохотался. «Имена мечам дают короли, которые никогда не бывали в бою, и романтичные юнцы, которым нечем себя занять. Для настоящего бойца имя меча всегда одно меч. Тебя что, воспитывали на книгах о рыцарях?» Я покраснела. «Я знаю одного аристократа, у которого был меч-бурелом». «Держу пари, нахальный глупый мальчишка». Атас вскочил в седло и, освободив повод лошади, кинул его мне. «Ну, ты идешь, у нас долгая дорога впереди». Он уже отъехал достаточно далеко, когда я, седлая кобылку, тихо проговорила. Да, нахальный и глупый был этот аристократ, а еще очень злой. И в голове на миг опять раздался противный треск рвущейся ткани. Я понимала, что сплю, но проснуться не могла. Я шла по лесу, держа за руку рыжеволосую девочку. Мне почему-то было страшно взглянуть в ее лицо, поэтому мы шли, а я видела только ее макушку. «Тебе придется сделать выбор», — глухим старушечным голосом сказала девочка. «Тебе надо будет очень быстро уходить, не теряя ни секунды. Только так ты выживешь, и тебе придется оставить что-то ценное». «Я не понимаю. Это все сон», — произнесла я, и как только прозвучало последнее слово, под ногами разверзлась земля, и я провалилась. в темноту, а затем погрузилась в воду. К колбу прикоснулась рука, на морщинистом запястье был красивый браслет из зеленых бусин в шесть нитей. Иногда поражение — это новый путь, а отступление — единственная дорога к победе. Это все какая-то чушь. Мне никогда не снятся такие заумные сны. Я погружалась все глубже, пока не коснулась ногами твердого дна. Вопрос дыхания меня не волновал, это ведь был сон. Под водой я оказалась перед огромным черным зеркалом. Рама украшала сложная лепнина, изображавшая множество переплетающихся лис, а само стекло словно замерзло. В отражении я увидела себя. Вернее, мне сначала показалось, что это я. Но потом заметила, что единственное сходство — это мой шлем с остальными ушками. В зеркале стоял мужчина в моем шлеме. Он был высок и худ, и из-под шлема струились песочного цвета волосы. В руке у него была тонкая сапля. Он прикоснулся к зеркалу почти прозрачными пальцами, и я против своей воли коснулась стекла в том же месте. И проснулась. Первые дни нашего путешествия меня постоянно терзала одна и та же мысль, что заставила Атаса уйти со мной. Это я была бурьян-травой и семьи. В Легионе меня ничто не держало, и я сбежала оттуда, потеряв только место у костра Кэрка. Атас был не таким. Для него роза была больше, чем домом. Это была работа, семья, любовница, сама жизнь. Когда я шла в кабак, то проигрывала в уме десятки исходов нашего разговора. Но ни при одном из них Атос не уходил со мной. Как же получилось, что мой крайний смог так легко отбросить все свои привязанности? Поначалу я думала, что дело в Алаиле. Он был влюблен в нее, и я не знала, насколько далеко продвинулись их отношения. Известие о свадьбе, которую прочил лорд Строгас. Могло и сильно ударить по самолюбию Атаса. Обычный мальчишка с края и высокородная леди, у них бы никогда ничего не вышло. Я знала, как никто другой, что птицы, сидящие на разных ветках, не бывают счастливы вместе. Возможно, его побег из розы был просто выходкой обиженного ребенка. Пусть поплачут, поймут, как им без меня плохо, пусть ищут меня и уговаривают вернуться. Я не знаю, что сказал Атас Крамеру и Алайле, прощаясь, но за нами никто не гнался. Я пыталась осторожно выяснить, почему он принял решение уйти. Мне было страшно напрямую спросить. Ну и зачем ты вздумал идти со мной к башне? Вдруг он задумается и поймет, что у этого путешествия нет ни одной достойной причины. Но как только я задавала вопрос, как-то касавшись этой темы, Атос сразу же его обрывал, словно сам боялся задуматься, от чего он пишет. Лишь однажды я подобралась к решению загадки, когда Атос заговорил о своих амбициях. «Лиз, тебе кажется, что это здорово — быть известным бойцом, когда все встречные мальчишки, затаив дыхание, смотрят вслед?» — устало произнес Атос, даже не поворачивая головы. «Мне тоже так казалось, когда я пришел в Легион. Только дело в том, что генералу требуется не только махать мечом и покорять сердца». «Надо подлизываться к знати, считать расходы на провиант, проворачивать какие-то темные и не всегда понятные дела». Он вздохнул, видимо, вспомнив о битве при замке Реймис и продолжил. «Я никогда не считал тебя особенным умником. Все, о чем я мечтал мальчишка, это стать знаменитым. Но я не догадывался, что вместе со славой на меня навалится проклятая куча других забот. После гибели Керка я впервые задумался, что не справляюсь». Из-за моей глупости гибнут люди. Не просто люди, мои друзья. Может, мне не стоит быть генералом? Мне надо подумать об этом подальше от Легиона и Алайлы с Крамером. Порой мне кажется, что они вкладывают свои мысли в мою голову. А все, чего я хочу сейчас разобраться, чего хочу я сам? Это был не лучший ответ на мой вопрос, но это все, что я смогла вытянуть из Атоса. Поэтому оставалось только надеяться, что он будет размышлять о своем пути в жизни подольше, Есть путешествие к башне стало моей мечтой, других-то у меня не было. На одном из привалов Атус решил поохотиться. Пока мы проходили лесистые холмы, вокруг было полно дичи. Впереди на севере нас ждали горы и пустоши, и второго шанса поесть свежего мяса могло не представиться еще очень долго. Он исчез со своим кинжалом среди деревьев, сразу, как я села разводить костер. Но пропал на слишком долгий срок. Я спохватилась, что его нет, лишь когда солнце начало клониться к закату, и отправилась на поиски. Несмотря на легкость движения и скорость, которую я развивала на наших совместных тренировках, вести себя тихо в чищобе я не могла, шумя словно лось в чаще. Я кругами обродила вокруг нашего лагеря, пока не нашла Атаса. Он сидел на корточках и вглядывался в мшистый холмик, расположенный под ветвями старой ивы. «Где себя воин Я думала, что на тебя напали. Медведи, ну или еще кто. Он лишь приложил палец к губам и указал на холмик. Сначала я ничего не видела. Трава, муха и редкие цветы, белые лесные звездочки. Но присмотревшись, я заметила копошение, и уже через секунду разглядела пятерых или шестерых белоснежных крольчат, игравших возле норы. Кролики? Это все, что пришло в голову. Звери откопошились и то ли не замечали нас, то ли были непуганные человеком. «Да, маленькие такие. Мяса с них точно немного». Атас бросил на меня такой взгляд, что я готова была провалиться сквозь землю. И «Я не собираюсь пускать их на мясо. Но вот вроде как на охоту пошел». Хм, «Да, но...» Атас снова поглядел на малышей. Еще не потерявшие детский пух, они играли, перебирая маленькими лапками. Их розовые носики смешно подрагивали и беспрестанно двигались. «Лиз, ты слышала про козелкам?» «Похоже на ругательство». «Этот Ты ведь знаешь эту страну, прилегающую к королевству Севера? Они вообще довольно воинственные ребята, постоянно кочуют, захватывают новые земли, но у них есть неприложное правила. Они никогда не трогают детей. Могут забрать в рабство женщин, перевешать мужчин, но ни один волос не должен упасть с головы ребенка. Потому что те еще не дошли до своего кызылкам. Кам – это что-то вроде жизненного пути, дороги в жизнь. А кызыл – это цель или предназначение». У каждого человека должен быть козелкам, неважно зло он принесет или добро. Нельзя убивать детей, потому что они еще не воплотили свою судьбу, как бы ужасной она ни была. Один прерванный козелкам может привести к обрушению законов мироздания и мира. Каким мы его знаем? Во всяком случае, в это верят в Тилле. Ата смолчал, наблюдая за игрой крольчат. Я поняла. Кивнув, я уселась на траву. Цель в жизни детей нельзя убивать. Но осознайся, ты это приплел лишь ради красного словца. Все дело в том, что ты находишь этих крольчат ужасно милыми, и не можешь их воспринимать как добычу. Посмотри только на их беленькие ушки». Уголки рта Аттаса дернулись, но он сдержался. «О чем ты говоришь, лис? Я генерал, меня не умиляют всякие там маленькие пушистые твари. Просто мясо с этих тушек на один укус». Мы сидели на траве и продолжали смотреть на копошащихся крольчат. Мне показалось, что я чуть лучше поняла, почему Атас сбежал со мной из Легиона. Может, для него я стала поводом больше не жить войной и не слушать крики из лазарета. Атас теперь мог остановиться и смотреть на играющих под Ивы крольчат. От войны рано или поздно все устают, а вот за крольчатами можно наблюдать бесконечно. «Я все-таки не думаю, что нам стоило нападать на тех бандитов». «Почему? Ведь они были плохими парнями». «Да, но они отпинали меня по ребрам. Это, между прочим, очень больно. И они забрали мой кошель с деньгами». «Ну а зачем ты им это позволила?» Я схватилась за голову. Такие разговоры стали в последнее время слишком частыми. Атус решил странным образом разнообразить мое обучение. В пути помимо тренировок он время от времени отыскивал то бандитов, то разбойников, то еще какой-нибудь сброд и не оставлял мне выбора, кроме как вступить с ними в драку. С первыми тремя я, на удивление, быстро справилась. Правда, во время боя обнаружила, что они крестьяне, лишь недавно решившие сколотить банду и не умеющие пользоваться оружием. Вторым моим испытанием стала парочка мечников. Драться они умели, но решили не связываться и попросту сбежали от меня. «Ну, а третье?» «Атос, их было семь. Ты же видел, что их было семь». Он то ли прекрасно притворялся, то ли в самом деле недоумевал. «Да, семь. И они вполне могли убить тебя. Мне пришлось выходить, а этого в плане не было. Еще раз спрашиваю, зачем ты им позволила себя уронить и пинать?» «Просто я недостаточно хороша», — со скрытой обидой заметила я. «Ты достаточно хороша». Его голос звучал вполне уверенно. «Если бы ты не знала, что я могу помочь, и думала, что это вопрос жизни и смерти, ты без проблем расправилась бы со всеми семерыми». «О, боги!» Продолжать спор не имело смысла. Кожа на ребрах посинела, а только успевшая затянуться рано на боку, а вновь открылась. Мне было больно, я была зла, и что самое ужасное, я начала верить в ухинею, которую нес Атос. Делал не в таланте или каких-то особых приемчиках. Не в тяжести меча и не в силе удара. И я сильнее тех семерых, но ты держишься только в паре со мной. Я боюсь смерти, — внезапно выдала я. Все боятся. Нет, я имею в виду, что это мой основной двигатель. Страх собственной слабости и нежелание умереть. Мы помолчали. В следующий раз не наблюдай за дракой. Я должна знать, что тебя нет поблизости. Мы остановились в каком-то крохотном поселке у подножия горной цепи. Для меня это были гигантские каменные насыпи до небес. Но Атос упорно называл их кочками и уверял, что до настоящих гор им далеко. Восточные поселения всегда поражали меня тем, что снаружи казались крохотными, а изнутри выглядели еще меньше. Дома, выстроенные из цветных ясеневых бревен, низкие, с покатыми крышами, словно распластавшиеся под солнцем животное, покрывали небольшой участок ровной поверхности у подножья гор. В местной таверне, под которую был переделан обычный жилой дом с соломенной крышей и низким потолком, мы заказали обед, а расплачиваться пришлось Атасу, так как великолепная семерка бандитов украла все мои деньги. Хозяин таверны вынес нам мутную куриную похлебку и ломти серого еще теплого хлеба. Несмотря на подозрительный запах из бложки, мы накинулись на еду. С набитым ртом я задала вопрос, который мучил меня уже давно. «Ты сказал, что я достаточно хороша». «Как ты думаешь, после тренировок я смогу победить Алайлу?» Ата задумчиво почесал нос ломтем хлеба. «Вполне. У нее определенно более изворотливая техника. Ты в этом деле не сильна. Но при должной ярости...» Советив мой взгляд, он резко оборвал разговор. «Не начинай, пожалуйста». Мы продолжили есть молча. Алайла с первого дня нашего путешествия стала камнем преткновения. Выяснив, что наши точки зрения совсем не сходятся, было принято общее решение — не обсуждать ее персону, смерть Карка, ключ и все с ним связанное, ни под каким предлогом. Но так как во мне все еще бурлила обида на Атаса за его неспособность увидеть правду, я раз за разом провоцировала его и заводила подобные разговоры. Атас дураком не был и быстро ловил меня». Хозяин принес две кружки душистого, явно сваренного по прошлой осени пива, однако Атос широким жестом загреб их себе и распорядился принести мне воды. «Что ты такое творишь?» — возмутилась я. «Маленьким девочкам нельзя пить пиво. Это напиток мужчин». Он отхлебнул, и его глаза удовлетворенно заблестели. Над верхней губой осталась пивная пена. «Я старше тебя. Отдай мне мое пиво». «Не докажешь», — решительно заявил Атос. Я надулась. Внезапно дверь кабака открылась, и вошел молодой мужчина, измотанный на вид. Как и большинство селян к востоку от центрального тракта, он носил свободную рубаху на выпуск, украшенную вышивкой, которая обычно изображала основной вид труда жителей того или иного края. Здесь, похоже, это было выращивание пшеницы. «Добрые рыцари, могу я поговорить с вами?» Таким тоном обычно просят о заранее невыполнимой просьбе. «Я староста этой деревни. Меня зовут Хиал». «Староста?» Но не слишком ли ты молод для староста?» Атос развернулся к мужчине, а я воспользовалась его невнимательностью и выхватила свою кружку. В блаженстве приникнув к ней, я вдруг с ужасом поняла, что пиво было совсем невкусным. Видимо, скрыть разочарование не получилось, и Атос искоса смотрел на меня, посмеиваясь. «Все мужчины старше меня ушли в легионы». «Война», — Хелл поюжился, — «у нашей деревни беда». Демоны похищают девушек в крылатой пещере. Учили, что лежит по дороге на ту сторону гор. Я обращаюсь ко всем рыцарям, которые держат путь в том направлении. Отклонитесь чуть о своей цели помогите вернуть дочерей нашей деревне. У староста был вид человека, потерявшего всякую надежду. Нам сразу стало ясно. Он много раз просил о помощи, но уже не видел в этом смысла. Атос подумал о том же. И сколько рыцарей согласилось? Один. Он ушел неделю назад, но не вернулся. Возможно, он просто передумал нам помогать и продолжил свой путь. А чем вы собираетесь расплачиваться за услугу? Наше селение поставляет только пиво, но вы можете взять в жены одну из девушек. Вы или ваш юный друг? Смотри-ка, тебя снова принимают за парня. Аттес подвинул ко мне и свою кружку. Ну что, пиво или жену? Староста стушевался, он, видимо, не мог понять, в самом ли деле я девушка в мужской одежде или просто рыцарь шутит. А у вас есть кузнец? Такой, который занимается броней и всем прочим. Я отодвинула от себя невкусное пиво. Да, конечно. Старости явно стало легче от того, что больше не требовалось гадать, какого я пола. Тогда мы возьмемся за дело. В обмен на отлично выполненный женский доспех. На плечники, щитки на бедра и нагрудник. Нагрудник на женщину, с грудью. Я похлопала себя по груди, а староста вновь начал мучительно краснеть и бледнеть попеременно. «Меня только забыла спросить», — вздохнул Атос. «Зачем тебе эти девушки и демоны?» «Ты сам часто повторяешь, что мне нужна практика. А что может быть лучше демонов?» «Ладно», — мой учитель опять вздохнул и обратился к старости. «Расскажите подробнее о похищениях». «Демоны появились около месяца назад». Сначала просто тени в горах, мертвый скот, кучи нечистот, не похожих на зверины. Затем девушки, которые собирали в горах травы, стали приходить напуганными и не хотели туда возвращаться. Но и объяснить толком не могли, что там такого страшного они увидели. А потом самые смелые возвращались в горы на сбор и пропадали. Мы перестали пускать наших женщин далеко от дома, но они стали исчезать с полей даже днем. Один из демонов забрал мою невесту. Губы Хиала побелели, а кулаки сжались. Он стоял от меня не дальше, чем вы. Был похож на огромную обезьяну с белой шерстью и красными глазами. Не говорил, а только рычал. Перехватил Алионис как мешок и исчез. Я даже ничего сделать не успел. А почему же ты сразу не кинулся за своей невестой? Иногда Атос бывал предельно точен и жесток в своих замечаниях. Я собирался, но тогда я уже был старостой. Парень опустил голову. «Если я уйду старостой, значит, двенадцатилетнего мальчика, а сейчас страда». Повисло молчание. Чтобы нарушить его, говорить пришлось мне. «Ты сказал, крылатая пещера. Почему именно она? Девушки ведь пропадали повсюду». «Именно там что-то впервые начало пугать наших сборщиц. Именно в ущелье, вокруг пещеры, падал замертво скот. Именно туда я пошел бы за Леонис». «Да есть нам можно». А ты -то с тоской взглянул на пиво. — То есть вы согласны, доблестные рыцари, то есть рыцари-дама, то есть, если хочешь, чтобы мы не передумали, просто исчезни. — Хотя постой, у вас здесь есть уделы мрака или света, без разницы какие? — Нет, в ближайших двух в пути на юг. Аттас вздохнул с облегчением и выпил свою кружку в один прием. Вот это сила воли.